Глава 61 Когда настал день аудиенции у короля, я принципиально надела простое платье, не желая подчёркивать торжественность и значимость момента. На награждение были приглашены все знатные семьи Беренвира, в том числе и мои родители. Я стояла напротив трона, ожидая появления монаршей семьи. И с удивлением отметила, что число присутствующих едва превышает 30 человек. Тогда, как заявлено, было не меньше сотни, подозревая, что у всех отсутствующих нашёлся крайне веский повод пропустить сие торжество. Истинная причина была более чем очевидна. Славные лорды и леди боялись повторного покушения. Загудели торжественные фанфары. Появилась монаршья семья. В отличие от меня, они оделись соответственно случаю. По недовольно поджатым губам королевы я поняла, что выходка не осталась незамеченной. Речь короля Леонарда сочилась высокопарными фразами и словами вечной благодарности. Будь я мужчиной, меня ждала бы медаль или орден, но женщинам подобные почести не полагались. «Согласно традициям Беренвира, за спасение монаршья особой вам полагается награда. Просите же леди Делия Гарден, и да помогут мне боги исполнить любое ваше желание», закончил король Леонард. «Благодаря мудрому правлению короля» «У меня есть всё необходимое. Единственное, что я могу попросить, — это подарок, который будет напоминать мне и наследникам семьи Гарден о милости монаршей семьи. Подвеска небесного провидения станет отличным напоминанием о щедрости и дальновидности правителя Беренвира, которому мне посчастливилось услужить». Отчеканила я давно заготовленную фразу. «Необычный выбор», — хмыкнул король и кивнул одному из слуг. Вскоре подвеска в бархатной коробочке находилась у меня в руках. Всё прошло гладко и без лишних вопросов. Аудиенция подошла к концу, монаршья семья покинула зал, и мы с родителями направились на выход, испытывая ровным счётом ничего. «Зачем тебе это безделушка?» — спросила мама. «Можно было бы попросить денег». «Нам не нужны их деньги», — процедил сквозь зубы отец. «Папа прав», — кивнула я. «Извините, я отойду на минутку. Встретимся у кареты». Под любопытные взгляды родителей я завернула в ближайший коридор, где поджидал Кертис. «Теперь всё зависит от тебя. Надеюсь, всё срастётся». Я протянула ему подвеску. Он тут же убрал её в карман, нервно озираясь по сторонам. Дэлия, я не знаю, чем всё закончится, но благодарен судьбе за то, что встретил тебя. Не знаю, удалось бы мне так далеко зайти в одиночку. Пожалуйста, пообещай, что в день обращения не пойдёшь на главную площадь. Кертис, что ты задумал? Только то, о чём мы говорили. «Могут быть волнения, и тебе там нечего делать». «Прощай, Делия Гарден». Кертис скрылся в одной из ниш. Я стояла ещё какое-то время, собираясь с мыслями, и внезапно поняла. Он выдаст себя, задействовав кристалл из подвески. «Боги да король с королевой сотрут Кертиса в порошок! Стоит ли такая жертва истины? И оценит ли её народ Беренвира? Но это его жизнь. Ему и решать, как ей распоряжаться». Почему же я не могла отделаться от чувства, что все наши старания были бесполезны? А время шло. Семейный бизнес Гарден стал окупаться. Первая партия разошлась на ура. Мы как раз подгадали время, когда в Ассилахе закончился сезон урожая. А в Беренвире он ещё не начался. И партия фруктов и цветов разлетелась, как горячие пирожки. Из неприятного. К и без того внушительному списку сплетен добавилась ещё одна. Нас стали называть торгашами. И те же дамы, заказывавшие цветы и фрукты при случайных встречах на улице, делали вид, что мы не знакомы и по их вздёрнутым носам стало очевидно. Решив зарабатывать деньги на торговле, мы стали недостойны находиться в компании бездельников из высшего света. «Мы для них не больше, чем челядь», — недовольно поджала губы Лили после очередной поездки в город. Ей далось новое положение в обществе сложнее всего. И в результате сестра ещё больше убедилась в необходимости уехать из Беренвира. «С эльфами будет ещё хуже», — заметила я, — «но всё без толку. Я скажу родителям сегодня вечером». «Что? Но мы без тебя не справимся!» — воскликнула я. «Дели, я же не слепая!» — с укором сказала Лили. «Ты легко справляешься сама». «Боги!» — она смахнула слезинки с глаз. «Как жаль, что у меня нет и половины твоего дара». «Лили?» Я растерянно смотрела на сестру, не зная, что сказать. До этого момента её отъезд казался далёким и призрачным. Втайне я надеялась, что Лили передумает и останется с нами. Но у сестры были другие планы. Любовь толкала её на безумные поступки. И в этом она напоминала мне Лурвиля. Я с улыбкой вспомнила прыжок с обрыва. По крайней мере, их чувства были взаимными. Вечером после ужина случился один из самых тяжёлых разговоров для нашей семьи. «Только через мой труп!» — повысил голос отец. Естественно, он не хотел отпускать Лили. «Доченька, он же преступник. Куда ты поедешь? Зачем?» — расплакалась мама. «Лурвиль не преступник! Он собирался вернуть турмалины!» Лили тоже выбрала разговор на повышенных тонах. «Делия «Да младше меня на несколько лет!» И она уже успела побывать замужем, съездить в эльфийский лес, устроить несколько скандалов в высшем свете и снова стать незамужней. что ты я не видела особых протестов с вашей стороны, когда все это происходило. — Лили, мы не одобряли ее поступки, — вмешался отец. — И тем не менее, никто и ничего не запрещал. Я предпочла молча сидеть в углу, пока идут разборки. упоминание всех моих прегрешений неприятным осадком легли на сердце. Но сестра была права. С детства Лили во всем... беспрекословно слушалась родителей, тогда как я постоянно влипала в неприятности. В результате для старшей сестры сложились более высокие стандарты и завышенные ожидания, а для меня... Меня просто воспринимали как данность. Не без попыток исправить, конечно. «Послезавтра я уеду! С вашим разрешением или без!» Лили решительно встала и направилась к себе в комнату. «Дели, мы должны что-нибудь сделать!» «Да, нужно дать ей денег с запасом на случай, если она всё же решит вернуться домой». «Делия!» — отец возмущённо повысил голос. «Боги, он же сидит там в тюрьме! И девушка, путешествующая в одиночестве! Немыслимо! С ней же может случиться всё, что угодно!» «Она любит Лурвиля, и при всём желании мы не сможем её остановить!» «Джон!» — мама подала слабый голос. «Ты поедешь с ней. Проводишь хотя бы до границы в целости и сохранности». «Ох, милиса Девочки выросли. Пора им вылетать из гнезда. Пусть мы и не об этом мечтали, но у них своя жизнь. Я устала. Спокойной ночи, Дели. Джон, не засиживайся. Я посмотрела на отца. Нескончаемые перемены и разочарования сделали своё дело. За последний год он сильно посидел, а энергичная, склонная к перепадам настроения мама всё чаще задумчиво смотрела в окно. Родителям требовался отдых. от беренвира, от светских сплетен, и от нас слили. В последнюю ночь перед отъездом сестры настал мой мочеред прийти к ней в спальню и дать последнее наставления Я неуверенно постучала и, получив разрешение войти, прошмыгнула за дверь. Комната сестры, как всегда, была образцом чистоты и порядка. Каждая вещь на своём месте, и это несмотря на сборы и скорый отъезд. С и чемоданы аккуратно стояли у стены и ждали утра чтобы отправиться в путешествие. Поедешь налегке? — улыбнулась я. — Да? — сестра грустно улыбнулась и обвела взглядом комнату. — Так странно. С одной стороны, мне грустно покидать учить дом, а с другой... Ты рада переменам и открывающимся возможностям. — Да, — смущенно кивнула Лили. — Я знаю, что будет непросто. Честно, но даже предвзятое отношение эльфов меня не пугает. — Перемены, боги! Как же я хочу перемен! Я без разрешения залезла в кровать к сестре. «Лилия, у тебя нет приглашения эльфа, но, кажется, я знаю, что тебе поможет попасть в эльфийский лес. Терсиль, древний эльф, живущий внутри секвои, умирает, и эльфы готовы на всё, лишь бы продлить его жизнь. Я никогда не работала с такими крупными растениями, но думаю, тебе это под силу. На границе скажи, что хочешь увидеть Келавриэля. Он главный жрец и приёмный отец Лурвиля. Скорее всего, они будут издеваться или откажут. Настаивай на своём, пообещай спасти от смерти Терсиля. Саври!» «Главное — увидеть Келавриэля, а там будет проще. Предложи услуги мага. Если нужно, продемонстрируй умение. И когда Келавриэль будет на крючке, диктуй свои условия. Скорее всего, они согласятся простить Лурвиле, лишь бы Терсиль пожила ещё несколько лет». «Спасибо», — выдохнула лили ловившая каждое моё слово. «Это ещё не всё. Последний раз мне стоило больших трудов от них сбежать. Знаешь, что, попав на их земли, ты уже не вернёшься назад». На последних словах мой голос дрогнул. Я смотрела в огромные полные слёз глаза сестры и уже знала, что она скажет. «Дели, позаботишься о родителях?» «Разве я могла ответить нет?» Крепко обняв сестру, я с разрывающимся сердцем пожелала ей счастья. В прощальную ночь мы не сомкнули глаз, вспоминая детство, стычки глупые ссоры. «Боги, какими же смешными были наши проблемы ещё пару лет назад!» Утром мы вместе с мамой вышли провожать лили с отцом. Мама плакала, старалась чуточку дольше побыть со своей старшей дочерью и не отпускала её руки до самой кареты. «Мама», — прошептала лили крепко обнимая её, — «я буду писать письма. Не волнуйся, всё сложится хорошо». Но вот дверца захлопнулась. Карета сделала круг по подъездной дорожке и умчалась прочь. Мама долго смотрела вслед, не желая уходить с крыльца. «Как насчёт чашечки чая?» — спросила я, обнимая её за плечи. Она смогла только кивнуть. В доме стало пусто и тихо. Не прошло и нескольких минут с отъезда Лилии отца, а мне уже их не хватало.